За 10 дней, проведённых в больнице, я успел многое обдумать. Мои нервы сдали, но лаврокулачного бойца меня они не приещают. Ты был как манек, тихо сказала Трейси. Когда ты встал и пошёл на них, я с трудом тебя узнавала. Ты казался безумным. Меня испугала радость, которой ты светился. Знаешь, я думаю, если бы они достали ножи и револьверы,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 Возможно, она не ошиблась. Если бы они вытащили оружие, Майкл всё равно не смог бы остановить тебя. Поэтому он ничего не ответил Трейси. Они молча проехали часть пути, дважды останавливались на красный свет, затем Трейси сказала спокойным тоном: "Отдохни получше. Тебе это необходимо. Если что-нибудь понадобится, звони мне. Спасибо. Когда я устроюсь на новом месте, сообщу тебе адрес". "Да тот случай, если понадоблю с тебя в связи с неуверенно выговорила, ну, в связи с разводом или ещё зачем-нибудь. Я не настаиваю на разводе", сказала она. "Если только ты сам не хочешь". Он покачал головой. "Я не могу жить с кем-то другим". Еле слышно прошептала она. Ну, "По крайней мере, пока. И с тобой я тоже не могу жить". Веластрудом улыбнулась. Чудесное положение, правда? Он взял её руку, поднёс к губам и поцеловал. Не говори ничего, попросила она. Ты сейчас в ослабленном состоянии, я тоже. Лучше не спешите идти к каждому своей дорогой. Помню, доктор советовал избегать физического и умственного переутомления и эмоциональных стрессов. А, доктора у меня вот уже где сидят. Она усмехнулась. Представляю. Ты можешь их не слушать, но позволь мне это делать. Такси остановилось у гостиницы. Крейси презрительно посмотрела на входную дверь. Лучше места ты не мог найти. "Ну, работы в двух шагах", объяснил он. "Зайдёшь выпить". Трэси поколебалась в мгновение. "Нет", ответила она. "Боюсь, что это черевато стрессом". Он захлопнул дверцу такси и пошёл к столику за ключом. Ева ожидала пачка корреспонденции, но Майкл попросил портье её выбросить. Он не хотел читать ничьи письма. Слышал, что с вами стряслос мистер Старс, сказал портие: "О, какой кошмар!"